Друян. Стая. Жара и бабушка действовали сообща. С каждой минуты оставаться в квартире было все сложнее. С самого утра на кухне происходил какой-то нездоровый кипиш. Гремела посуда, по старому паркету громко ерзали табуретки, а вонь стояла такая, будто кто-то взял блевотину, пот и кислое пиво, слил это в одну кастрюлю и забыл на плите. Если бы Сереге не надо было уходить, он просто подождал бы, пока бабушка устанет и сама угомонится. Вот только Серега спешил, а бросать её наедине с включенной плитой не хотелось. Он вошел на кухню, решительно обогнул бабушку и распахнул окно. Старый термометр, прибитый к раме и многократно вместе с ней окрашенный, показывал плюс 35. Но ворвавшийся в кухню воздух все равно показался свежим. Ба, ты чего здесь? спросил Серега, выдержав неуверенную паузу. Бабушка рассеянно повернулась на голос и просияла. Ой, Павлик, а я тебе решила голубцов сготовить. Давно думаю, что-то не было голубцов. Ага, давно. Серега приблизился к плите и заглянул в кастрюлю через бабушки на плечо. Там, в серой кипящей воде, кувыркалась старая половая тряпка и содержимое мусорного ведра. Мой руки, обедать будем! Бабушка крутанула на плите ручку и принялась собирать грязную посуду. Пройдя несколько раз мимо окна, она вдруг остановилась и выглянула на улицу. Пользуясь моментом, Серега поспешил перекрыть газовую трубу. «Ты гляди, опять сидят!» Она сплюнула в сердцах и задернула пыльную занавеску. «Соседи только отца твоего бояться перестали, царствие ему небесное. Ребятишек на улицу стали отпускать. А вон уже новая стая под окнами». Отца не было уже десять лет. Ребятишки, о которых говорила бабушка, выросли. Из открытого окна доносилось визгливое ржание и бряканье пластмассовых костей о деревянную доску. Пацаны играли в нарды. Сережа, ты ведь с болтусами этими не дружишь?» Бабушка по обыкновению не сделала паузы, чтобы внук ответил. Стащила с ноги носок и энергично принялась протирать стол. «Нормальные люди стремятся, развиваются». «Что?» «Я что-то не так говорю?» Бабушке можно было не отвечать. С такими разговорами она отлично справлялась без Серёгиного участия. Он снял с холодильника припрятанную от бабушкиного кулинарного рвения тарелку и сунул ложку подсохшей гречки в рот. Вообще бабушка у них в квартире была чем-то вроде сломанной радиоточки, которая сама прыгала с одной программы на другую но все равно он терпеть не мог, когда она называла его Павлушей или Павликом. Непонятно, как в его возрасте сносил это отец. Что до развития, так последние десять лет в их просторной, постепенно обрастающей грязью квартире развивался разве что бабушкин Маразм. Даже мамино пьянство, достигнув критической отметки, откатилось немного назад, и давно не ставила новых рекордов. Теперь мать пила только первый день выходных. На следующее утро она похмелялась, а потом с вечера заступала на сутки. После суток мать неизменно возвращалась тихая, трезвая, с кротко-позвякивающим пакетом. Отдавала бабушке то, что осталось от суточной получки, и шла отсыпаться. Потом Трехдневный цикл повторялся. Серегу, такая ее преданность режиму, скорее радовала. Когда мама еще пыталась с собой бороться, все складывалось куда хуже. Пару раз он ловил ее в окне. Регулярно отбирал спрятанные в кулаке колготки, когда она, пьяная, воровато таинственная, кралась мимо его комнаты к ванной. А когда мама впервые по-настоящему ушла в запой. Из дома исчезли даже те небольшие деньги, которые в ту пору еще заносили по делам мертвого отца его кореша. К слову, после того запоя деньги им заносить перестали. А мать устроилась на работу. Сам Серега подрабатывал по мелочи с 14 лет. В этом году ему стукнуло 16, и дядя Фархат взял его, пока неофициально, на постоянную работу. После этого их семья стала позволять себе некоторую роскошь, вроде сигарет ЛМ из кооперативных ларьков или нормального мяса, которое Серега теперь покупал каждую неделю в магазине, вместо того, чтобы по дешевке забирать у черного входа списанную просрочку. На уважаемый среди пацанов шмот с вьетнамского рынка на стрижку за 500 рублей теперь тоже хватало. Густая и длинная шевелюра, конечно, на районе не поощрялась, но наказать за штору могли только тех, с кого спрашивали на общих основаниях. Серега давно не имел блатной подписки, а все равно его по старой памяти не трогали. О том, что именно сегодня у местных пацанов созревает желание навести мосты, Серега не знал. А если бы знал... Остался бы до вечера в провонявшей тряпками кухне. Только вряд ли это что-нибудь изменило бы. Проходя через двор, Серега услышал, как перестали клацать по доске нарды, и, не глядя, поднял ладонь, чтобы местный истеблишмент зафиксировал приветствие. Со скамеек раздался уверенный освист. Серега даже не замедлился. «Э, младший!» Сиплый голос Генки звучал благодушно. «Младший, сюда грыди. Серега нехотя остановился. Повернувшись к скамейкам, он сунул руки в карманы и расслабил плечи. Лишний раз подчеркнуть, кто здесь кто, был не лишним. «Тебе надо, ты иди. иди!» — слинцой произнес он, и Генка ожидаемо соскочил со скамейки, направляясь в его сторону. «Курить есть!» — крикнул он на ходу. «Свои кури!» Тест на лоха был пройден. На что Генка вообще рассчитывал? Со скамейки Сереги старательно улыбались. Это уже настораживало. А еще там за каким-то хуем крутилась Алена. Генка налетел на Серегу и приложился плечом к плечу, изображая братское объятие. Протяни он руку для рукопожатия, Серега мог бы и не ответить. Со скамеек это увидели бы, и авторитет Генки тотчас потускнел бы. Приобнять Серегу по-приятельски — это был верняк. — Слышь, младший! — Какой я тебе младший! — Базару ноль! Гена поднял ладони и снова засуетился. — Серый! Или хочешь по бате? — Трип! «Ну?» «Трип, слышь, говорят, ты работу нашел?» «Ну?» «Да не, мне без надобности». Генка повеселел. Он закинул клешню Сереги на шею и повел его мимо клумбы к кустам сирени, доверительно склонив голову к уху. «Слышь, серый, тема есть. Ты же теперь у Фархата. Стало быть, вместо старого Рафа по ночам, Серега остановился. До сирени они так и не дошли. О том, что он работает у Фархата, знала только Аленка. Вообще они с ней вроде как гуляли. Гена будто прочитал его мысли и глухо свистнул скамейки. «Эй, Ален, за сигаретами сгоняй по-братски. И это, слышь, семян захвати». Аленка сделала недовольное лицо, но поднялась и пошла в сторону улицы Соколова, Где бабки продавали жареные семечки и сигареты поштучно. Видимо, теперь она гуляла не с Серегой, а с Генкой. О чем забыла сообщить. Оно, конечно, похер. Невелика потеря, пусть дает кому хочет. Но вот Гена что-то таким образом Сереге заявлял это напрягало. Серега залип и упустил возможность завладеть инициативой. Генка мягким рывком развернул его к себе, дернул ворот щегольской шелковой рубашки, купленной на том же вьетнамском рынке, и взгляд Сереги сам собой опустился. Рубашку Гена застегивал с середины, чтобы в разрезе хорошо было видно солнечное сплетение, большой серебряный крест и широкую грудь. И это неизменно работало. Лохи без слов понимали масштаб возможных проблем, И ни в чем Генки не отказывали. Сам Серега предпочитал православный адидас. На нем и сейчас была черная просторная футболка с аккуратным лого и тремя светоотражающими полосками на рукавах. Я течу соска, сиськи свои потные спрячь. Серега мелко сплюнул и вытянул из кармана сигарету. Неприятное предчувствие росло с каждой минутой. Гена опасно приподнял брови но без разгона вернулся к теме. «Так вот, про Фархата. Получается, Серый, судьба». Вообще-то из дома Серега вышел по какому-то срочному делу, но после разговора с Генкой начисто о нем забыл. Двор он покинул небрежной, бодрой походкой, но, едва зайдя за угол, замедлил шаг. Генка предложил немыслимое. Интимно понизив голос и с нездоровым азартом заглядывая Сереге в глаза, он рассказал о том, что за Фархатом перед некими старшими есть косяк, что с его автомастерскими пора что-то решать. В городе их стало слишком много. Нарезонный Серегин вопрос ⁇ Не боится ли Генка ему вот так вот откровенно фуфло навяливать? ⁇ Тот посмотрел на него с таким терпеливым сочувствием, что Серега понял. Эту свою тему Генка фуфлом не считал, и какие-то старшие за ним все же стояли. Дальше развеялись последние сомнения. Повернувшись к скамейкам спиной, Генка опустил голову и побычьи взглянул Сереге в глаза. — Мы для них херня. — Понял? — чуть слышно произнес он. — Сегодня не решим. Завтра нашим примером весь район научат. Кишки по асфальту будем собирать. Ну а если тебе впрягаться вообще не вариант, то я с пониманием. Больничный тебе прямо сейчас оформим, чтобы ночью в мастерской не мешался. Полежишь на вытяжке, отдохнешь. Мы с пацанами зафаршмачим мастерскую, и Фархату в натуре предъявить тебе будет нечего. Кто знает, может, когда выйдешь, уже вообще и некому будет предъявлять. Генка широко белозубо улыбнулся. «Благодетель сраный!» Вариант с больничным он всерьез не рассматривал. «Если в мастерской Сереги ночью не будет, кто откроет ворота и снимет их с сигнализации, чтобы не приехал ментовской наряд?» «Если Серега откажется, пацаны, чутко застывшие на скамейках, натурально его покалечат. Старшим доложат... Что Лох обещал, но в последний момент подвел, и его уже наказали. Генки с его отморозками дадут отсрочку, а там, глядишь, и тема протухнет. Наказать Серегу Генка нисколько не боялся. Не было за сыном мертвого бандюка никакой подписки. Генка прекрасно это понимал, и во дворе играл центрового. Финтом с соленой. Он прямо указал Сереге, где его место, но перед остальными пока позволял сохранить достоинство. Серега знал, что согласие тоже ничем хорошим для него не закончится. Если он запустит дворовых шоколад под самое брюхо пролетарским, Фархад его накажет лично. Тоже, скорее всего, подпортит здоровье, а то и... Слушая Генку, Серега задумчиво кивал. По пути к мастерской тяжело, тревожно прикидывал варианты но, увидев у обочины припаркованный мерин дядь Фархата, утвердился в своем решении окончательно. Фархат выслушал его молча и какое-то время держал паузу, спокойно рассматривая Серегу из-под седых вислых бровей, когда тот затих. За эти пару минут тишины Серега вдруг заметил, как сильно дядя Фархат постарел с тех пор, как приходил в их тогда еще свежую, молодую квартиру. За десять лет он совсем посидел и ссутулился. Вислые брови цвета сигаретного пепла и такие же усы сделали его похожим на старого соседского мительшнауцера. Сереге от чего-то подумалось. А что если это он? Нет, не в смысле мительшнауцер, а что если отца Дядь Фархат порешил. Он и десять лет назад был не молодым, а отец Паша Трипак как раз начинал входить в силу. 25 самое время, чтобы подняться, а для бывалого Фархата самое время, чтобы загасить молодого и резвого. Вот это был бы номер. Прям кино про братву. Странная была мысль. Кощунственная. Серега не успел ее додумать. Ты смотри, Сережа. Удивил. Награды от меня ждешь. Дядь Фархат как-то ненатурально улыбнулся. По его лицу расползлись темные трещины морщин. Папка твой, сексотов очень не любил. А ты, получается, сексот. Стукач-доносчик. Разговорный. Сереге перекрыло дыхание, как после глотка теплой водки. В голове щелкнуло. Он почувствовал, как июльская жара липнет к коже, а под кожей с хрустом лопается серый лед. Что там любил или не любил папка, ему было до пизды. А еще... Его в край задрали игры, в которые невозможно выиграть. В этих играх не выигрывают, а забирают силой, а потом всю жизнь сидят на очке и следят, чтобы не забрали у них. Отказаться от этой параши тоже нельзя, потому что если не играешь сам, на тебя играют другие. Может, папка сексотов и не любил, но под ментов он тоже не ложился. Механически проговорил Серега и его палец сам собой указал на железную коробку сигнализации, по срабатыванию которой в любую мастерскую Фархата незамедлительно приезжал наряд милицейской вневедомственной охраны. За секунду до удара Серега успел удивиться своей борзости, а потом ему прилетело. Голова резко мотнулась в сторону, в ухе что-то звякнуло, и картинка погасла. Очнулся Серега от того, что кто-то грубо перевернул его на бок. Желудок скрутило холостым спазмом, в глаза сыпанули горячие искры. Он увидел грязный, выцветший половик, асфальт, потом тяжелое, напитавшееся сумерками небо. По красноармейской неслись автомобили. Над раскаленной за день дорогой дрожал и расслаивался воздух. На лицо полилась вода. Подбитый глаз будто ударило током. Серега захрипел, осторожно прокашлялся, стер с лица воду и увидел, что из шланга его поливает дед Таир. Над его головой помигала и вспыхнула пыльная вывеска «Шиномонтаж». Дав себе немного времени, Серега осторожно качнулся, подтянул колени к груди и медленно не твердо поднялся, подставил под струю ладони. Дед подождал, пока Серега умоется и напьется, выключил воду и снял со стойки с покрышками белый целлофановый пакет. «Уехал, Фархат. От старика не укрылось, что Серега напряженно поглядывает на обочину, где обычно парковался белый мерин хозяина. «Сам знаешь, с вашими у него чисто». Это у Кировских между своими рамсы. Мне без разницы. Голос слушался плохо. Серега закашлялся и харкнул тёмной от крови слюной. Фархад договорится. На тебя зла нет. Но ты больше не приходи. На вот. Он протянул Сереге пакет. Июнь отработал. До свидания. Пакет показался ему тяжелым. Серега открыл его и чуть не выронил. Среди набросанных мятых купюр, которых в пакете было гораздо больше, чем составляла июньская зарплата, лежал пистолет. «Это что? Я не возьму». Он сделал несколько беспомощных шагов к деду Таиру и так и застыл с пакетом в вытянутой руке. «Возьмешь». Таир его не слушал. Повезло тебе, Сережа. Время сейчас другое. Люди делом хотят заниматься, а не багажники после леса полосы отмывать. Не бзди. Это мой чех. Много лет он меня грел. Хватит. Скинь в реку. Нищегол я уже в такую даль пожаре переться. В смысле, в дон? С моста? С волос на лоб стекала вода. Серега смахнул ее рукой, загребая челку к затылку. С дедом Таиром всегда было так. Чем больше скажет, тем больше вопросов. А главное, неясно, где оступишься. Если поверишь ему или если ослушаешься. «Да хоть и с моста». Старик почесал грязную шею. «Потеряйся на недельку. Домой не надо. Фархат уже шуму навел». Лютку и бабку твою никто не тронет. А ты уже большой, предъявить незазорно. Когда Серега приблизился к последней городской черте, в низком небе уже сгустилась ночь. Ростов жарко дышал в спину. Ворошиловский мост на левом берегу переходил в трассу. От этого казалось, что он тянется к горизонту сияющей стрелой. По ней, как огоньки игровых автоматов, бежали автомобили, незаметные за светом собственных фар. Справа и слева от моста чернела пропасть. Серега перегнулся через перила и посмотрел вниз. Он надеялся, что от реки повеет прохладой, но из черноты тянуло только тяжелым мрачным притяжением. Сбросить пистолет Таира в воду прямо здесь Показалось тупой идеей. Из-за фонарей на мосту было светло, как днем. В каком-то шаге от Сереги ползли автомобили, приторможенные светофором. Из-за опущенных стекол в него летели вопли магнитол и целились внимательные глаза. Дед велел потеряться на грибном канале у какой-то его знакомой Жанки. С мыслью, что пистолет можно будет выбросить в канал, Серега прошел мост до конца, пересек дорогу, ведущую к турбазам, и нашел заросший кустами спуск. Едва он сошел с дороги, как его тут же окружила темнота. Асфальт под ногами сменился утоптанным грунтом. Вдалеке, за деревьями, виднелась черная гладь воды с красными искрами навигационных фонарей. На фоне черноты оранжево пламенел прямоугольник света. Скорее всего, это и был байдарочный сарай, к которому его отправил дед Таир, потому что примерно оттуда до Сереги уже доносилась задорная, раскатистая брань. «Еще раз, гнида вонючая, ты замок вскроешь? Я тебе башку из туловища вырву и на буёк повешу!» Сарай стоял на мостках, окруженный камышами и зарослями. Рядом с ним ютился крохотный домик. Хозяйка маячила на фоне дверного проема. Она выволокла на небольшую терраску какой-то хлам и принялась швырять его в темноту. В темноте угадывалось чье-то безмолвное копошение. Серега прошел мимо ползающего по земле человека и взбежал наверх по деревянной лесенке. По запаху было несложно догадаться, что тетка только что прогнала из лодочного сарая бомжа. Ночевать там, где только что разворошили свитое бомжом гнездо, Сереге не хотелось. Только походу, выбора у него не было. Тетка подняла на него угрюмое лицо, и он представился. Ночевать в сарае Сереге никто не предложил. Тетя Жанна не стала ни о чем расспрашивать. Услышав имя Таира, она порылась в уличном сундуке вручила Сереге старый полосатый матрас, перевязанный обрывком ткани, и простыню. Следуя ее указаниям, Серега вышел по мосткам на небольшой, затянутый москитной сеткой балкончик и расстелил матрас прямо на теплых досках. Раздвигая камыши, мимо балкончика к воде убегал причал. Ближе к берегу, внизу, светлела небольшая опрятная площадка, засыпанная рыхлым песком. На ней стояли узкие лодки, подлиннее и покороче. От этого казалось, что сарай скалится на молодую красноватую луну и показывает ей длинный язык причала. Тетя Жанна напоила Серегу чаем с бутербродами и заставила сходить в уличный душ. После душа Серегу на столе ждала еще одна чашка с чаем, накрытая одиноким бутербродом. Сама тётя Жанна сидела в дальнем углу терраски и при свете настольной лампы читала потрепанную книжку. В ответ на «спасибо» она только махнула рукой и перевернула страницу. Серега отправился к себе. Выкурив две сигареты и допив чай, он потянулся к пакету. Бездумно бросать пистолет с причала он не собирался. Завтра можно будет обойти окрестности и найти более подходящее место. Серега рассовал деньги по карманам, завернул пистолет в пакет и, свесившись с деревянного настила, пристроил его между досок. О том, что за городом утро наступает еще до появления солнца, Серега не знал. Сперва где-то далеко загласили петухи, затем низкие скрюченные ивы наполнились истерическим щебетом. Серега перевернулся на другой бок. Натянул простыню на голову. Под причалом нежно чмокала вода. Босые пятки то и дело оглаживал свежий ветерок. Серега сдался, отбросил простыню в сторону и выбрался на мостки. Судя по всему, проснулся он не первым. На досках обнаружились подсыхающие следы. Сперва Серега подумал, что вокруг сарая в поисках еды бродила собака, влажные отпечатки были небольшими. Однако, прикинув ширину одной такой лапы, он пришел к выводу, что, скорее всего, по причалу прошла тетя Жанна. Просто шла она на носочках, чтобы его не разбудить. У балкончика следов было больше. Очевидно, хозяйка потопталась у сетки, проверяя, как там гость. «Если тетя Жанна не спит, это хорошо. Можно будет напроситься на кофе». Потянувшись. Серега побрел по скрипучим доскам к воде. Над каналом плыла белесая дымка. Туман окутывал берега, застревал в ивнике, клочками лежал в зарослях камыша. Вода была такой спокойной, что напоминала мамино атласное платье, нежно-голубое. Только мама его давно не носила. Вдалеке плескалась рыба, и слышались редкие ленивые вскрики чаек. Серега сунул в рот сигарету, но так и не прикурил. Сотрясая старые доски, по причалу кто-то бежал. Серега обернулся. «Уплыли!» Белобрысый парень летел прямо на него. Серега благоразумно отступил в сторону, но парень легко затормозил на самом краю причала и уставился на туманы. «Мозги потерял?» — осторожно уточнил Серега. «Чё?» «Во чё? Кто уплыл?» — спрашиваю. «Спортрезерв. Гребли здесь занимаются?» Парень посмотрел на него со странной растерянностью, и Серега вспомнил про фингал. «Здесь». Он повернулся и убрал челку с лица, чтобы парень смог рассмотреть его получше. «Видал, как веслом пизданули?» Парня звали Егором. Подтянутый, широкоплечий, с лихой киношной улыбкой и копной выгоревших волос Он явился ни свет, ни заря на грибной канал по направлению от района. В комиссии Егора предупредили, что тренировки из-за летней жары начинаются с шести. Старый тренер Чертков — мужик сложный, и с такими лучше не хуевничать. Слушая рассказ новобранца, тетка Жанка смеялась, звонко хлопая себе по коленкам. «Чертков? С шести?» Она размазала по лицу веселые слезы, И несколько раз глубоко вдохнула, чтобы успокоиться. Да он у города буханку выбил, чтобы с общажной побудкой не вставать. Теперь самолично пацанов с турбазы возит. Тут и ехать-то, тьфу. А все равно раньше девяти не являются. Зачем тогда вы так рано встаете? Серега положил на клочок венской булки кружок заветренной колбасы и отправил в рот. Машина продуктовая сейчас придет. «Спортсменам трёхразовое питание положено». И действительно, через пару минут за деревьями послышалось тарахтение старого мотора. К сараю причалил ржавый каблучок с облезлой надписью «Москвич на кузове». «А ну бегом, на разгрузку!» Тетка Жанна, не глядя, хлестнула пацанов тряпкой. «Мне тяжести нельзя таскать. Грыжа!» Была в тетке Жанке какая-то простая, не терпящая возражений хозяйственность. От нее тащила совковой удалью и причастностью к большому, нужному делу. Подчиняться тетке было приятно. Серега и Егор поспешили к распахнутому кузову древнего автомобиля, из которого сладко пахло свежим хлебом. Дожидаться приезда спортсменов Серега не стал. Были и другие дела. Обойти канал... Присмотреть глухое местечко, где можно сбросить бандитское оружие без опасений, что на него наткнутся купальщики или рыбаки. В сущности, Сереге не было дела ни до рыбаков, ни до купальщиков, но прогуляться хотелось. Он не горел желанием сталкиваться нос к носу со спортрезервистами. Один хрен до седьмого числа, когда истечет обещанная деду Таиру неделя, они с грибцами еще не раз пересекутся. Так что пусть это случится попозже. Грибной канал в длину достигал два с небольшим километра, да и в ширину тоже был немаленьким. Поуже, конечно, чем дон. Серега переплыл бы его в два счета, если бы захотел, или наспор. Вот только с берега к воде было не подойти. Канал зарос камышом, высокой жирной травой и какими-то кувшинками. Серега обошел канал по периметру за пару часов и остановился на поросшем акациями при горке. Солнце палило нещадно. Он извлек из кармана пачку сигарет и присел в тени деревьев. Вода радостно искрилась. В камышах пели лягушки. Лодочный сарай и домик с причалом на противоположном берегу были как на ладони. Рослые парни стояли кругом на вытоптанном пологом бережку и по свистку делали синхронные махи руками. Лысая голова тренера блестела на солнце. Свисток. Держал беспощадные ритмы. Издалека тренировка грибцов напоминала первобытный танец. Искусственный водоем, специально созданный для подготовки чемпионов, вполне реалистично отражал порядок и дисциплину, которые царили в школе Олимпийского резерва. В городе, в документах комиссии, тренировки с шести утра и тренировочная база по олимпийскому образцу, чудо инженерной мысли а здесь, на местах, нарушающее расписание спортсмены и запущенное буйство природы. Просторная, умиротворяющая дикость. Парни спустили на воду байдарки, похватали весла. Не прошло и пары минут, как длинные лодчонки, преодолевая набегающие по ветру волны, отправились в стремительный полет. Сияющие весла вонзались в воду, будто копья. Серега залюбовался. Это была настоящая мощь и настоящая команда. Слаженные, сильные, упертые. А главное, все вместе. Не то, что дворовые нарды семечки. Сигарета дотлела до фильтра и ужалила палец. Серега утопил бычок в сухой земле и направился к Жанкиным владениям. По дороге Серега сделал небольшой крюк, чтобы купить в ларьке несколько бутылок минералки, палку копченой колбасы и шоколадных конфет для тетки Жанки. Когда до террасы оставалось каких-нибудь 10 метров, из кустов его окликнули: "Малой, малой, дай водички". Серега уже хотел послать кусты нахуй, но в голосе слышалась профессиональная жалобность. Ветерок наносил едкий дух перегара, а солнце в небе давно превратилось В раскаленный белый блин. Серега сжалился над бомжом и притормозил. Из-под куста боярышника на него смотрели прозрачные голубенькие глазки. А дутловатое лицо неприятно заулыбалось, когда Серега положил в протянутую руку запотевшую бутылку. Меня Юрой зовут, а ты значит с этими? Бомж Юра сдернул с бутылки крышку и приложился к горлышку. — Я с тетей Жанной", — зачем-то ответил Серега. А -а -а -а -а", — одобрительно протянул Юра. — Жанка хорошая. Они вцы эти поганые. Весь пленера поскудили. Меня загоняли. Тебе вон глаз подбили. Житья от них нет. Олимпийцы сраные. Я считаю, кто Олимпу кланяется, тот... «Боженьке противен!» «Да иди ты!» Очнулся Серега и пошел прочь. «Сигареткой угости!» Донеслось ему в спину. «У невцов режим! Жанка бросила! Не допросишься!» Когда Серега взбежал по ступенькам, тетка Жанка вываливала из чугунной сковородки обжаренную с луком тушенку в большой казан. «О, явился!» «Где ты был, когда я ведро картошки чистила?» «Бегом! Взял вон таз и в кастрюлю! Мне тяжелое нельзя, у меня грыжа!» Серега без лишних рассуждений закинул покупки в сарай, подхватил эмалированный таз с водой, в котором точно рыбки плавали желтые дольки картофеля, и аккуратно наклонил его над казаном. Вооружившись огромным дуршлагом, тетка Жанна принялась норовисто забрасывать картошку к мясу. Затем она отправила в казан несколько пригоршней нарезанной моркови, долила воды и накрыла казан крышкой. «Голодный? Кофе заварить?» Уже мягче спросила она и поставила на свободную конфорку чайник. Кофе она разлила в три чашки. Перегнувшись через перила, крикнула. «Лёш! Лёша! Чертков! Кофе стынет!» Серега услышал скрип досок, из-за сарая на террасу вышел лысый тренер. «Здорово, молодец!» Чертков протянул Сереге огромную ладонь и энергично тряхнул руку, когда Серега ответил на рукопожатие. «Ого! Крепкий! Рост какой!» Он принялся жадно оглядывать Серегу. «Не то с профессиональным, не то с гастрономическим интересом». 187. «Обалдеть!» «Хоть на выставку!» Таир прислал. Утомленно призналась тетка Жанка и опустилась на скамейку у длинного, обитого клеенкой стола. Тренер тихо цыкнул и занял стул напротив. «Как зовут?» «Сергей». Серега хотел было забрать свою кружку и уйти на причал, но не успел. «Кури здесь, не стесняйся», распорядился тренер. Под его пристальным взглядом Серега сел на скамейку у дальнего края стола и закурил. Старших он никогда не стеснялся. Прекрасно знал, плевать им на его здоровье. Просто через норовоучения людям легче убеждать тех, кто помладше, в своем превосходстве. Потому что никакого настоящего превосходства у них нет. «Ну что, Сергей Гомогей, от кого гасишься?» Чертков дружелюбно смотрел на Серегу, поверх дымящей кружки. Гамагей, талисман, дарующий обладателю могущества. разговорный. Тесная терраска с трудом вмещала команду погребля. Наскоро прикинув состав двух байдарочных экипажей, Серега предположил, что пацанов должно быть не меньше 16. Это не считая тренера и тетки Жанки. И все же рядом с ним за столом образовалась небольшая, но заметная зона отчуждения. Грибцы говорили мало, а ложками орудовали резво. В воздухе пахло наваристой похлёбкой, акацией и сладковатым мужским потом. Дождавшись своей тарелки, рядом с Серегой на лавку рухнул Егор. Пиздец жрать охота. Он опустил толстый кусок хлеба в тарелку, а потом сунул его в рот, прикрыв глаза от удовольствия. Напротив Егора сел особенно крупный парень. На вид Ему было больше лет, чем остальным, и держался он иначе. «Леонид». Он посмотрел на Серегу из-под темных бровей и тоже начал есть. В отличие от других грибцов, на Леониде, помимо черных плавательных шорт, была еще и белая футболка. Серега черкнул взглядом вдоль стола. Пацаны виду не подавали, но прислушивались. «Сергей». Серега взял с общей тарелки кусок хлеба, оторвал кусок и положил в рот, неспешно откидываясь на перила. Час с глазом, серый?» — выкрикнул кто-то с другого конца стола. Пацаны захмыкали, заулыбались. На Серегу с веселым вызовом поглядывал загорелый жилистый мальчишка с розовыми поцелуями солнца на щеках. Комару кусил. «А мамка тебе не говорила, что укусы расчесывать нельзя?» — не растерялся парень. За столом засмеялись. Серега посмотрел на Егора. Тот тоже улыбался. Подначки были беззлобными. Серегу прощупывали. Слышь, Серег! Из-за спин высунулась вихрастая башка другого пацана. Майку, дай погонять! За щекой тебе могу погонять. С улыбкой отозвался Серега, и парни загоготали. Леонид снова поднял на него взгляд, на этот раз одобрительный. Все было в порядке. Серегу приняли. Егор тем временем доел похлебку, выгреб хлебом последние капли и потянулся за перила. В его руке оказался острый лист камыша. «Дай-ка насеку!» Он по-свойски взял Серегу за лицо и осмотрел скулу. «Че насеку?» «У меня брат боксер. Мы такие синяки за раз сводим, не дергайся!» Егор уверенно повернул его к себе. Щеку под глазом несколько раз обожгло. Из-за плеча Егора выглядывали любопытные морды. Всем было интересно, как сводить фингалы. «Еще бы подорожник или капусту!» «Вообще хорошо получилось бы!» — посетовал Егор. «Есть капуста!» Тетка Жанна тоже оказалась неравнодушна к чудесам. Она скрылась в сарае и вскоре вернулась с несколькими зелеными листьями и рулоном лейкопластыря. «Это еще нахуя!» — возмутился Серега. «Больше для порядка!» «Если чуть кровь пустить, весь отек сразу уйдет, и синяк за пару дней тоже. С капустой вообще быстро будет!» Егор оторвал зубами кусок лейкопластыря и приклеил к Серегиной щеке клочок капустного листа. «Ты угораешь?» — снисходительно улыбнулся Серега. «Потому что если угораешь...» «Ты у меня эту капусту сожрёшь завтра, понял? Вместе с пластрем. «Майку переодень, битым будешь!» Открыто улыбнулся ему Егор. Серега скосил взгляд на плечо и обнаружил на рукаве узкий гребень шва. Он вспомнил, что вечером принимал душ и одевался в потьмах. Видимо, с тех пор и ходил в футболки наизнанку. Серега без спешки переоделся. Внимательно следящие за его действиями грибцы попустились. Леонид протянул через стол руку, и Серега серьезно ее пожал, несмотря на то, что вся эта фигня с майкой казалась еще более дикой, чем боксерский рецепт. За спинами у парней появился чертков. «Ну что, ребята, как вам Егор?» «Нормально. Молоток!» — потянули за столом. «Лёня, что скажешь? Нос или тяга?» Леонид вдумчиво изучал собственную ладонь. «Для мяса легкий. Может, через пару лет подойдет. Я бы на двойку его взял. Техника есть, мах точный. Подтянется». Серега заметил, как у Егора расслабились плечи и сам почувствовал облегчение. Вердикт Леонида был положительным. Чертков остался доволен. «Ух, Егорка, добра ведерка!» Тренер потряс в воздухе кулаком. «Мне для сборов двойка позарез была нужна! Ничего, парни поднатаскают! Пойдете на карьер, там вода повыше! Сегодня пойдем!» Перебил его Леонид. «Пока санитарная неделя, там отдыхающих мало, а солнце высокое. Попроще будет!» «Вот и хорошо!» Чертков хлопнул Леню по плечу. — Бери управление, рулевой, завтра отчитаешься. Парни ушли на карьер только после шести. Чертков почти сразу завел свою буханку и уехал. Видно, знал, что на канал его воспитанники не вернутся. Ночь навалилась на лодочный сарай как-то сразу, без сумерек. Вода в канале потемнела, растворив последние отблески дня. Воздух застыл, горячий и влажный. Он пах илом и мокрой древесиной. У дальнего берега воспаленно зажглись навигационные маячки. Серега сидел на причале и курил, слушая, как внизу чавкает вода. Вдали от города ночное небо было непроглядно черным, бесконечным, как пропасть. Только звезды висели над каналом острые, холодные. Точно гвозди, надежно прибившие ледяную пропасть к земле. Где-то далеко выли и брехали собаки. Из домика тетки Жанки доносилось уютное бормотание телевизора. Серега затолкал недокуренную сигарету между досок и побрел к месту своего ночлега. Пистолет надо было выбросить. Плевать где, пусть даже и здесь, с причала, в эту черную завущую воду. Серега запоздало сообразил, что хочет ссать. Он остановился и приспустил штаны. «Давай, пожурчи мне тут! Живо причиндала, оторву!» — крикнула из окна тетка Жанна. «У вас грыжа! Тяжести поднимать нельзя!» — огрызнулся Серега и услышал, как скрипнуло, закрываясь окно. Натянув шорты, Серега прислушался. Внизу на песчаной площадке кто-то тихо скулил. С причала было не разглядеть. Серега в несколько шагов оказался на мостках, пролез между перекладин ограждения и спрыгнул на песок. На какое-то время скулёж прекратился. Но вскоре зверюга заныла снова, обнаруживая себя между сваи. Серега пошел на подвывание и в сгустке черноты угадал собаку. Он присел перед псом на корточки. Тот не зарычал, позволил потрогать густую гладкую шерсть, а потом и погладить. Однако, когда Серега попробовал взять его за шкирку, чтобы подтащить к себе пёс вывернулся и чувствительно прихватил зубами его запястье. «А как я тебе помочь должен?» — с упрёком сказал Серега в темноту. Собака не ответила. Приняв молчание за раскаянье, Серега пролез чуть поглубже под мостки, подхватил псину на руки и аккуратно вынес к ступенькам. Пёс был огромным и весил примерно центнер. Против спасательной операции он больше не возражал. Когда Серега поднялся по лестнице и опустил пса на веранду, тот вдруг положил голову ему на плечо и тихонько лизнул в ухо. На ощупь определить причину страданий животного Сереге не удалось. Пес был крепкий. От него не пахло больной псиной, а, напротив, уютно пахло домом, речной тиной и цветами акации. Тревожить Жанку Серега не решился. Вместо этого... Он налил в эмалированную плошку чистой воды, во вторую вывалил банку тушенки и поставил обе перед пёсьей мордой. Уходя с террасы, Серый слышал за спиной бодрое чавканье. За пса можно было не волноваться. Но о пистолете Серега напрочь забыл. Ночь дышала теплом, и Серега спал не глубоко. В какой-то момент... Он почувствовал, как к спине привалилось что-то большое, горячее. Тяжелое дыхание коснулось уха. «Подвинься», — голос казался знакомым. По шепоту было трудно определить. «На досках жестко. Я тоже на матрас хочу». Предъява была по делу. Серега подвинулся, ловя ускользающий сон. Жар чужого тела проникал под кожу. «Майку надень!» — снова зашептал кто-то. «Зачем?» — спросил Серега в полудреме. «Пахнешь вкусно, а я есть хочу». «Егор?» Где-то вдалеке плеснула вода. Серега резко открыл глаза, развернулся и уставился на мохнатую морду. Никакой это был не Егор. «Пес!» бил по доскам хвостом и улыбался. Приснится же. Серега медленно судорожно вдохнул, но протянул руку, ухватил мягкую шкуру, подтащил пса ближе. Шерсть сладко пахла акацией. «Слышь, блохастый!» — пробормотал Серега, утыкаясь носом в косматый загривок. «Я тоже голодный. Утром посмотрим» кто кого сожрет. Пес вздохнул, опустил голову на его руку, и Серега провалился в густую сладкую темноту. Казалось, он только сомкнул глаза, и в воздухе тут же что-то неуловимо изменилось. Серега рывком сел. Смоляная чернота неба сменилась серой дымкой. Ветер дышал сыростью и туманом. Однако вокруг стояла необъяснимая тишина. Не перешептывался камыш, не зудели комары, не толкалась в свои мелкая упругая волна. Серега встал, огляделся и вышел на причал. Пса, видно, не было. Теперь Серега не поручился бы, что пес не приснился ему с самого начала. В камышах что-то хрустнуло. В одном месте, потом в другом. В утреннем безмолвии послышалось низкое тяжелое рычание. Оно то разрасталось, то затихало, будто перекатывалось из пасти в пасть. Со странной ледяной отрешенностью Серега понял, что источников звука много. Взгляд заметался по зарослям. Всюду угадывалось жуткое, неотвратимое движение к причалу. Совсем близко что-то скрипнуло, и на ветхие доски из камышей выскочила собака, крупная с широкой бычьей грудью, с толстой шеей и тяжелой головой. За ней выпрыгнула еще одна, потом еще. На песчаную площадку с диким, кашляющим лаем выбежали еще двое. Глядя в желтые глаза первой твари, Серега остолбенел. Черный, в ржавых подпалинах пес, оскалил зубы, встопорщил жесткую шерсть. Он бросился вперед, И повалил Серегу на спину. Доски заходили ходуном. И тут же раздался новый звук, яростный и рваный. Другая пасть вцепилась в шею нападавшего, рванула его в бок. Серега успел перекатиться, скользнул рукой под настил и выдернул из пакета пистолет, щелкнул крючок предохранителя. Свободный ход курка оказался совсем коротким. Чех выстрелил мгновенно. Черную псину отбросила назад, но выстрел даже не сбил ее с ног. Серега выстрелил еще раз. Собака кашлянула, будто смеялась, и начала пятиться. Не дожидаясь новых выстрелов, она сделала несколько шагов назад и нырнула в камыши. Остальные тоже скрылись. Не помня себя, Серега несколько раз выстрелил в заросли, но ему никто не ответил. Утром. К лодочному сараю подъехали менты. По такому случаю гребцы прервали разминку и высыпали на террасу погреть уши. Погода стояла пасмурная. Серега сидел в дальнем углу над четвертой чашкой кофе и курил. Сигарета то и дело пыталась выскользнуть. Пальцы мелко дрожали. Пистолет Серега еще несколько часов назад зашвырнул в воду. И все же явление ментов казалось ему закономерной, Кем-то спланированной карой. С ментами сперва о чем-то говорил Чертков, потом тетка Жанка. Спала она крепко, выстрелов не слышала. Наблюдателей порядка смотрела с простодушным удивлением. А это кто? С вялым интересом, милиционер кивнул Сереге. На спортсмена не похож. Наше-то, отмахнулся Чертков. Что с лицом? Веслом отхватил. «Больничный у него!» Мент с сомнением посмотрел на Серегу и уже направился было к машине, как вдруг за кустами послышались торопливые шаги. «Товарищ капитан, у нас труп!» Перед терраской появился запыхавшийся лейтенант. Мент мгновенно сменил траекторию и резко бросил Черткову. «Документы на пацана! Живо! Фамилия, имя, отчество!» Богдасаров Варлам Андреевич!» Громко произнес Леня и вышел вперед. Позиция пятерка. Основной состав. Из-за травмы. Он обернулся к Сереге. Временно уйдет в запас. Тренер уже возвращался от буханки с потрепанной папкой документов. Открыв ее на нужной странице, он предъявил запись капитану. Тот несколько раз перевел взгляд с папки на Серегу и обратно. Но, видно, Серега на Варлама был похож потому что интерес в глазах мента угас. «Там не огнестрел», — тихо доложил лейтенант. «Там собаки загрызли». После того, как из кустов по частям вынесли тело бомжа Юры, Чертков велел пацанам валить на карьер. Изображающий грибца Серега поплелся со всеми. Тучи так и не решились пролиться дождем, и теперь из-за них то и дело выглядывало бледноватое солнце. «Присоединяйся к команде!» Леня смотрел не на Серегу, а себе под ноги. «По-настоящему!» «Какой из меня спортсмен?» — отозвался Серега. «Пока никакой, а станешь неплохим!» Леня шел по песку, на ходу стягивая белую майку. Впереди пасмурными волнами ершился карьер. Кричали чайки. Леня обернулся. «Тебе одному нельзя. Ты не одиночка. Просто одичал среди зверья. Всех боишься». «А вы не зверьё?» Леня остановился. Остановились и остальные. Серега с трудом оторвал взгляд от двух чёрных отверстий на Лёниной груди и посмотрел ему в лицо. «Мы приняли в команду нового человека», — тихо произнес Леня. «Он не хотел охотиться. Стая должна помочь. Стая всегда помогает. А Варламу ты прострелил голову». Серега пропустил гнусный упрек мимо ушей. «Меня Егор съесть не дал. И вы благородно съели Юру». Он широко улыбнулся и сдернул щеки пластырь. Отек и правда больше не мешал. «Серег, давай к нам!» Рядом с ним встал Егор. «Солнцестояние раз в году. Я всю жизнь в команду хотел, только с третьего раза вышла. А ты сразу наш! Понимаешь, это не херня какая-то. Это вся олимпийская сборная. Легкоатлеты, пловцы...» Реально все! Ну! А если я не со всеми, то что? Сожрешь меня? Зачем? Егор посмотрел на него, как на больного. Никто тебя не тронет. Сворачивай драму. Леня отвернулся и небрежным шагом направился к воде. Я с вами. Неожиданно для себя самого бросил ему в спину Серега, и Леня, не оборачиваясь, кивнул. У самой воды. Сереги стащили футболку. Четверо пацанов навалились и растянули его на песке. Егор сел ему на грудь и крепко ухватил за волосы, заставляя запрокинуть голову. Зачем? Задушевно всхлипнул Серега. Я же согласился. Ты будешь сопротивляться, сказал Егор и сжал кулаки крепче. Серега лежал. Распластанный на мокром песке головой к прибою и смотрел, как десять парней входят в воду. С каждым их шагом прибой все дальше отползал от берега. Серега понял, что будет дальше, и забился. Его тело сотрясала крупная истерическая дрожь. Он видел, как грибцы обернулись, и ему навстречу понеслась высокая стремительная волна. Серега завыл, глаза обожгло слезами, но уже через миг. Гулкий стремительный поток накрыл его. Горло окаменело. Вода не спешила отступать. Руки и ноги все еще крепко держали. Серега не выдержал и сделал вдох. Грудь разорвала болью. Изо рта вместе с жизнью выпорхнули остатки воздуха, и Серега изумленно затих. Сквозь толщу воды его лицо гладили ясные, прохладные лучи солнца. Егор тоже был под водой. Он улыбался. Егор в любой момент мог поднять голову и вдохнуть, но ему это было не нужно.